322. Пространство. Великая лона все вмещающая. Ты есть то, в чем существует, имеет бытие, все, что есть, было и будет. Время существует в тебе, но ты вне времени. Всякая физическая форма, блеснув на время в мире плотном, вновь уходит туда, откуда пришла и где зародилась. Огромный, видимый ныне мир, когда-то весели частями, будет поглощен и поглощается пространством. Вот погасла и растворилась целая солнечная система. Куда ушло все? В пространство. Где растворилось? В пространстве, чтобы дать новые энергии для новых форм своего уявления. Всегда мы живем в пространстве. Временно мы живем на той или иной планете. Законы пространственной жизни надо понять, ибо вечность живет именно в пространстве. Надо приучать сознание к пространственному существованию, устремляясь мыслью в пространство. В нем сферы незримых миров. Из него черпаем знания, лучи и силы. Мощными незримыми энергиями насыщено оно, и они, пространственные, создают все уже зримые формы жизни. Будущее прошедшее существует в пространстве. И краткий мгновенный разрез настоящего, дающий впечатление физического мира лишь маломалейшая и ничтожнейшая часть многообразия космических сил, в плотном на миг утвержденных. Архат живет яркой, полной пространственной жизнью, неограниченной рамками плотного мира. Пространство делится по слоям. В каждом свои проводники или оболочки для проявления сотканные из элементов материи этих слоев. Проводники или оболочки субстанции материи слоев соответствуют. Рассматривая вопрос широко, можно сказать, что облекши с мысли формой проводником духовного порядка в духовные сферы можем идти. Чувственно-эмоциональные формы мысли, облекая сознание ими как бы одеянием или оболочкой, в сферы, созвучные им, и вовлекают сознание. Конечно, три тела остаются основой, но формы их выражения варьируются до бесконечности, давая проводники различной плотности или разреженности различным слоям соответствующим. В сферы пространственные входим, облеченные проводниками каждый из которых может созвучать лишь степенью и характером той материи, из которой он сложен его носителем. Материальное тело своих проводников строим здесь, на земле, своими мыслями, чувствами и поступками. То, чем вибрирует микрокос внутри себя, и строит материю его проводников. Потому каждый создатель того ковчега, который является носителем его духа, в его семиричной сложности.